Апрель. Здравствуйте, мои дорогие! У меня для вас длинное печальное известие. На самом комфортном, самом мягком и ласковом лапа радио кадровые перемены. И вы больше никогда не услышите в эфире душевного аспирина. Время идет на смену старым лекарствам для души приходят новые лекарства: душевный эфералган, душевный колдрекс, душевный иммодиум. Что вам, Аспирин, послушайте других и забудете. «Нет? Вы не согласны? Вы, сидя в офисе, или вы за рулем, или дома, возмущены?» «И правильно! 1 апреля никому не верю, и вы не верьте никому, в особенности сегодня. Это была шутка для тех, кто в танке, повторяю. Веселая первоапрельская шутка. Аспирин остается с вами, и в подтверждение этого поют «Тату».» Он перевел дыхание и стянул наушники. Вчера Алена ушла из дома и не возвращалась полтора часа. Он опоздал в клуб, дожидаясь ее. «Где ты была?» Алена тяжело дышала. В опущенной руке у нее покачивался продуктовый кулек, за полиэтиленовой стенкой виднелась ребристая поверхность батона. Другой рукой она прижимала к себе мешутку, как будто его собирались отнять. «Не подходи, Леша». Она разжала пальцы, батон в кульке упал на пол. Очень осторожно Алена отстранила от себя Мишутку. В ярком свете прихожей Аспирин увидел, как блеснула искра в шоколадной шерсти, будто осколок стекла застрял у Мишутки около виска. «Что это?» «Не трогай, отойди!» в ее голос был ужас. Аспирин попятился. Двумя пальцами Алена ухватилась за осколок и с усилием выдернула его из медвежьей головы. Аспирин увидел иголку. Длинную и полую изнутри. В полости темнела жидкость. Капли не больше. Что это? Он меня прикрыл, отстраненным голосом сказала Алена. Мишутка, Он всегда меня прикрывает. Это снотворное? Дай блюдце, сказала Алена. Скорее. И глаз звякнула, укладываясь на блюдце. Это вещественное доказательство? Аспирин потянулся к телефону. «Как бы там ни было. Она ледяная», — все так же отстраненно сообщила Алена. «Она еще в мешутке начала таять». «Что?» Иголка на глазах оплывала в крохотной лужице воды. Темное вещество растекало, теряя цвет. «Нифига это не доказательство», — пробормотала Алена. «Если бы я могла понять, кто стрелял и откуда, я бы его песней выцепила, вывела бы. Но я даже не поняла сначала. Вообще ничего». Если бы не Мишутка, ты бы упала и заснула? — Сядь. Алена прижала к себе медведя. — Как ты думаешь, ему от этого ничего не будет? — Кому? — Мишутке. — Ничего, он же плюшевый. К тому же они наверняка рассчитали дозу. — рассчитали. Алена жестко улыбнулась. — У меня мало времени, Лешка. Еще меньше, чем я думала. Аспирин посмотрел на блюдце, Иголка растаяла без следа. Мутноватая вода на белом донце лежала почти правильным эллипсом. «Мы что же, никому ничего не докажем? Отдать эту штуку на анализ?» Алена поморщилась. «Ты наивный, да? Ну так, среди бела дня, похищать детей?» «Леша», — сказала девчонка, опершись кулаками о столешницу. «Хотели бы меня похитить, давно бы похитили, не вопрос». «Нет, меня решили убрать». Аспирин молчал. «Каждый из них боится, что я достанусь другому и что меня используют против... против кого-нибудь из них, кто поначалу меня разрабатывал». «Из них? Из кого?» — тупо спросил Аспирин. Алена мотнула головой. «Я не знаю. Я не знаю, как тут у вас называются такие люди. Они долго топтались, ждали, не решались. Но я слишком опасная, понимаешь? Такого оружия вообще не должно быть». «Не в чьих руках?» Аспирин смотрел на медведя, выседавшего на кухонном стуле рядом с Аленой. Медведь смотрел в ответ, прямо и холодно, как будто, говорят, «Да, я прикрыл ее собой, а ты...» «Это яд», — сказала Алена, «и никаких следов, так царапина, мало ли откуда у ребенка царапина». «Я в такое не верю», — сказал Аспирин. «Зато сочиняются новые песни», — она улыбнулась, — Складываются слова, поднимаются новые стены, строятся новые города. Ужасный мир. Нет гармонии. А значит, есть путь, есть то, куда он выведет. Я устала. Она вдруг зевнула. Я была там, в центре, присмотрела одно место. Оттуда можно сыграть все, все до последней ноты, никто не остановит. И все услышат. У меня мало времени. Я сделаю это завтра. Нет, послезавтра. Нет, я потом тебе скажу, когда я это сделаю. С тех пор прошло два дня. А теперь традиционный конкурс. Угадай-ка! Победитель получит два билета в подземный клуб «Диггер». Он был как бетон мешалка, в брюхе которой преступным попустительством рабочих наполовину застыл цемент. Впервые в жизни он... Не изливал слова, а выталкивал их, как тяжелые сгустки. «Вас зовут Ира? Какая удача! Сколько вам лет?» «Шестнадцать. Ирочка!» «Вы, конечно, первым делом спросите, это живое или неживое?» Он посмотрел на часы. «Еще два часа эфира. За это время Алена вполне может исчезнуть навсегда». «Вы видели?» «Леша, что тут было? Что тут было?» У Аспирина ослабили колени. «Что?» В следующую секунду он увидел Алену. Девчонка стояла у гаражей, привалившись плечом к железной стенке. Скрипка под мышкой, смычок в опущенной руке. Двор полнился соседями, многие были в куртках, поверх халатов, кто-то вообще полуодет, как будто на улице их выгнал внезапный и мощный пожар. Аспирин в тревоге посмотрел на дом, Ничего вроде бы не дымилось. Он снова взглянул на Алену. Та небрежно помахала ему рукой. В толпе металась дворничиха с метлой. Ожесточенно сгребала в кучу влажный бурый мусор. «Экологическую службу вызвать? Не аварийку. Значит, в доме трещины, может обрушиться. Вот когда крысы бегут с корабля...» «Да кто крысы? Может, кто-то потравил их так хорошенько? Что, всех сразу?» «Что здесь было?» Аспирин обернулся к тете Свете. «Тараканы!» Консьержка округлила глаза. «Кошмар, Лешенька! Вдруг из всего дома поперли тараканы. У кого где были? А больше всего из Полькиной квартиры. Я видела. У нее неряхи мусор неделями на кухне стоит. Все сразу. Да, прямо как ручей такой. Речка! На дорожке остановились. Соседи понабежали. Никто не знает, что делать. Хорошо, парень был на катке» на углу асфальт клал, так он катком развернулся и всех сразу, ну, придавил. Больше нет в доме тараканов ни у кого. Оно-то хорошо, но вот что это за природное явление? И Аспирин через весь двор посмотрел на Алену. Девчонка улыбнулась. «Я же просил тебя не выходить из квартиры». Алена стояла у окна. За месяцы прожитой под одной крышей, он много раз видел, как она вот так стоит. Шел дождь, мелкие капли липли к стеклу и смотрели снаружи, как прозрачные рыбьи глаза. Скрипка лежала на чисто вытертом кухонном столе. Мишутка сидел тут же, откинувшись на спинку стула, благосклонно глядя на аспирина пластмассовыми зенками. «Я же просил!» «Я вот что думаю», — сказала Алена сухо и собранно, будто продолжая давно начатый деловой разговор. «Может, это его право, если человек...» Решился на жертву ради чего-то, что ему кажется важным. Это ведь его выбор, да? А тут прибегаю я и говорю, нет, пойдем домой, все, переиграем заново. Я пришла его спасти, а он ведь меня не просил. Она обернулась, она явно ждала ответа. Аспирин замялся. — Ты же знаешь, что ему плохо, — сказал первое, что пришло в голову. Алена ухмыльнулась. — Я не знаю. Когда у меня пальцы болят и кровь течет, мне тоже плохо, но мне хорошо, когда получается сыграть вариации в нормальном темпе. А если я его спасу, значит, он проиграл, и не будет никакой новой музыки. Значит, обойдемся без новой музыки, — сказала Аспирин. Алена взглянула на него из-под ресниц, и он с ужасом увидел себя тараканом, белкой коричневой тварью, выползающей из щели в мусоропроводе. Да сказал он злоб, потому что есть вещи поважнее, чем новые песни. Человеческая жизнь, и твоя в том числе. «Моя жизнь ничего не стоит», — сказала она высокомерно. «Меня нельзя убить. Кровь из тебя льется точно так же, как и из остальных». «Да, еще мне больно». Обойдя аспирин, она подошла к навесному шкафу и, пристав на цыпочки, достала с нижней полки варенье. Поставила на стол наполовину пустую банку, Усадила перед ней медведя, повязала ему на грудь чистое кухонное полотенце. «Ешь, Мишенька, ешь, маленький. Скоро уже пойдем». И Аспирин выглянул в окно. Не обращая внимания на дождь, соседи обсуждали происшествие. В центре оживленного круга размахивала зонтиком консьержка тетя Света. «Что за природное явление?» «Они не понимают», — подумал Аспирин. «Девчонка вполне могла бы вывести из дома не тараканов», А жильцов? Могла бы сыграть им радость, потом похоть, потом на закуску страх. И все бы плясали, потом совокуплялись в песочнице, а потом разбежались, испачкав штаны. И никто бы не улюзнул. И он, аспирин, тоже. Вот молодец, Мишенька. Хорошо поел, молодец. Алена убрала со стола пустую баночку из подварения, салфеткой протерла медведю и без того сухую морду, Критически оглядела свои руки, слезнула с пальца сладкое пятнышко, потянулась за скрипкой. Аспирин стоял, повернувшись спиной к окну, смотрел, как она пощипывает струны, подкручивает колок, берет смычок из раскрытого футляра. — Ты чего так смотришь? — удивилась Алена. Он криво ухмыльнулся. — Что, ты по правде боишься? — она нахмурилась. — А я думала, ты прикалываешься. «Хорошенькие приколы», — выдавил он, отводя глаза. Алена взглянула на него поверх смычка. «Иногда мне тебя жалко, Аспирин. Иногда нет». «Зачем ты вывела тараканов? А может, мне хотелось оставить в этом мире память о себе? Доброе дело». «Доброе дело?» — Аспирина передернула. «Тот парень, небось, весь свой каток обливал». «А ты думаешь, крыс выводить приятнее?» И о крысах вообще не сказал ни слова. Ну вот и молчи. И она заиграла. Стоя посреди кухни, глядя в пространство, она завела сладковатую нежную мелодию, а Спирину показал, что он уже где-то слышал ее. Потом он опустился на стул, подпер голову ладонью и вспомнил, как они с родителями варили уху в большом котле прямо на берегу реки, потрескивал костер, и в полузатопленные лодки отражались звезды. Мелодия оборвалась. Аспирин поднял затуманенные глаза, тряхнул головой. Алена смотрела со странным выражением. «Ты чего?» — пробормотал он, вдруг покрывшись холодным потом. «Прости, Алеша», — сказала Алена тихо. «Может, тебе и надо помочь?» «Но я не могу. Я не знаю, что тебе такое сыграть, а если бы и знала, не сумела бы. Это, наверное, очень трудная песня». Дождь полил сильнее, сгустились сумерки. Аспирин долго слонялся по комнате, потом вытащил ноутбук из сумки, сел к столу и написал заголовок. «Из дома ушли тараканы. Чего нам ждать?» Ему сразу стало легче, как от хорошего коньяка. Он уселся удобнее и застрочил, роняя на пол сигаретный пепел. По мере того, как разрастался файл, на душе у аспирина становилось все спокойнее и яснее. Известно, что некоторые животные, покидают дом накануне стихийных бедствий, но нигде и никогда не был описан массовый исход тараканов, что напугало наших бесстрашных шестиногих соседей, что заставило их покинуть теплые щелки одновременно, как по команде. Тараканы живучие, неприхотливы, однако очень восприимчивы к тонким колебаниям нейропсихического поля. Он писал по наитию, почти не сверяясь с интернетом выдвигал и развенчивал гипотезы от простых и пошлых, вроде инопланетного вмешательства, до элегантных и вычурных. Моми, вьетнамские обрядовые булочки в форме женских гениталий, они используются в ритуалах плодородия, но рецепт изготовления так сложен, что наша хозяйка, решившаяся приготовить экзотическое блюдо в домашних условиях, рискует навсегда погрузить свою квартиру в бездну дурной энергетики. Он закончил В одиннадцать вечера. Поставил точку. Перевел дыхание. Алена занималась за стеной. Скрипка ныла, как от зубной боли. «Она тебе полностью задурила голову», — сказал Вискас. «Бред заразителен». Они с аспирином сидели в конторе Куклабака. Полчаса назад в клубе разгорелся скандал. Неожиданное Аспириново желание сходить в отпуск возмутило администрацию до глубины души И единственным, кто поддержал аспирина в этот трудный момент, был Витя Сомов. «Поезжай к родителям, погуляй по Лондону. Если она попробует не пустить тебя, придется принимать решительные меры». «Куда уж решительнее», — промямлил аспирин, и почти против воли рассказал о ледяной иголке. Вискос слушал внимательно, вонючая сигарета в его пальцах подрагивала. «Это бредятина, Леша», — сказал он мягко, когда аспирин замолчал. Это замечательно для запретной правды или еще какого-нибудь глянцевого листка, где тебе платят бабки. А в жизни нет никаких ужасных спецслужб, которые стреляют в детей ледяными иголками. Это фантазии больной девочки, и этими фантазиями она заразила тебя по самой «не балуйся». Аспирин молчал. «Взять тебе билеты?» — все так же мягко спросил Вискас. «Я ее не оставлю. Может, она и сумасшедшая, но она моя дочь». Вискас вздохнул и раздавил сигарету в пепельнице. «Твоя дочь. Ты все эти месяцы ходишь по ниточке, и ведь до сих пор неизвестно, кто за ней стоит. Подумай, а?» Аспирин молчал. «А сделка-то накрылась», — шепотом сообщил консьерж Вася. «Покупатель потребовал аванс вернуть, и она, прикинь, вернула». «Кто?» — спросил Аспирин, прекрасно зная ответ. «Да Ира!» Он как прочитал твою писанину про тараканов. Мне говорят, не буду покупать квартиру в таком доме. Смотри, лёш, тебе еще за это выскажут. И адрес написал, надо же. Из других домов теперь ходят, спрашивают. Одна тетка из первого парадного забрала детей и к родителям переехала. Правда, у нее муж алкаш, так что тараканы тут и ни при чем, вроде бы. Ни при чем. Сквозь зубы подтвердил аспирин, нажимая кнопку 5. «Ирина звонила», — сообщила Алена, как только он переступил порог. Ключ застрял снаружи в замочной скважине. Аспирин дернул его раз, другой, рискуя сломать. «Просила передать, что ты скотина и ведешь себя по-скотски», — продолжала Алена ровным голосом. «Зря ты написал этот бред про тараканов». «Спасибо», — прошепел Аспирин. «Короче, Ирина...» «Я понял», — он захлопнул за собой дверь кабинета и почти сразу задребезжал звонок. Аспирин вспомнил, что ключ-то так и остался снаружи, в скважине нижнего замка. На лестничной площадке стояли участковый милиционер и незнакомая женщина. Несколько секунд хозяин и визитеры молчали, глядя друг на друга. Потом Аспирин протянул руку, и с натугой выдернул из двери предательский ключ. Алексей Игоревич официальным тоном начал участковый В этот момент женщина всхлипнула, глядя мимо Аспирина в глубину прихожей. Доченька! слезно завопила она и, отодвинув Аспирина с дороги, кинулась на Алену и заключила ее в объятия. Родненькая! Алена не сопротивлялась, но и не отвечала на ласки. Стояла покорным столбиком, чуть отстраняясь, когда истине черные завитые волосы касались ее лица. Любовь Витальевна Кальченко вернулась из заграничной командировки и обнаружила, что ее дочь Алена Алексеевна исчезла из интерната в неизвестном направлении. Администрация школы проделала все необходимые в этом случае действия, в частности, уведомила опекунов и милицию, и на этом поиске на время прекратились. Интернат — не детективная контора, а пропавших детей пусть ищут те, кому это положено по роду занятий. Очень скоро стало известно, что Алена Алексеевна Гримальская уехала из Первомайска и живет теперь с отцом, известным и богатым бизнесменом. В интернате за девочку потихоньку порадовались, но заявления из милиции отзывать, конечно же, не стали. Все равно ни у милиции, ни у школы не было денег на депортацию Алены Алексеевны обратно в интернат. Любовь Витальевна пришла в ужас, и как не держали ее в Первомайске семейные и профессиональные проблемы, Взяла билет на поезд и поспешила на поиски дочери. И вот теперь сидела пред столом, накрытым Аленой, и конца края не было неестественному до ужаса фальшивому чаепитию. Участковый, как не вертел головой, не мог ухватить жанр происходящего. Мелодрама, криминальный триллер, бытовая разборка. Любовь Витальевна красила волосы самой глубокой черной краской, какой только можно представить. Крупные локоны украшали ее большую голову, не спадая до плеч. Любовь Витальевна носила красный трикотажный джемпер, яркая помада того же тона подчеркивала полные губы, а ресницы, облитые тушью, дерзко загибались вверх и вниз, так что каждый глаз был похож на хищный цветок-расянку. Аспирин смотрел на нее через стол и все пытался вспомнить, ведь не так много лет прошло. Какой была эта женщина, когда они познакомились? Ведь не мог же он переспать с бабой и забыть ее навсегда, будто память резинкой потерли. Или мог? Он пил в те времена, но никогда не допивался до беспамятства. Он был легкий, веселый, девчонки липли к нему. Он помнит Светку, Ленку, Виту. А Любу не помнит. Вот хоть убей. И Алена нарезала магазинный кекс, очень удачно обнаружившийся в хлебнице, На ее лице не было ни радости, ни разочарования, ни удивления, ни страха перед внезапно изменившейся судьбой, только сосредоточенность, как во время музыкальных занятий. Как же так, думал Аспирин, ведь появление этой любы все окончательно расставляет по своим местам. Никто не падал с неба в поисках заблудшего брата, никто не являлся из далекого идеального мира, чтобы потом опять туда вернуться. Но медведь... «На скрипка? На тараканы?» он покосился на мишутку, забытого на подоконнике. Медведь смотрел в потолок бессмысленным игрушечным взглядом. Аспирин поднялся, чтобы позвонить Вискосу. «Погоди», — тихо сказала Алена. И что-то такое было в ее голосе, что Аспирин моментально уселся на место. За столом сделалось тихо. Любовь Витальевна перевела взгляд на Аспирина. Он поперхнулся чаем. Она-то, похоже, помнила его прекрасно, но воспоминания не были ни теплыми, ни ностальгическими. «А ты расстался, Алексей?» «Что же, хорошо живешь, оно и видно». Аспирин смотрел в глаза, подведенные черными стрелками, и по-прежнему не мог вспомнить ничего. Наверное, так чувствуют себя люди, страдающие амнезией. «Ну ладно», — Любовь Итальевна поднялась. «Алена, собирай вещи, нам еще на электричку успеть?» «Сегодня у Ивановны перетопчемся, а завтра...» «Я не поеду, ма», — тихо сказала Алена. Участковый тоскливо поморщился. Любовь Витальевна даже не удивилась. «Поедешь. У меня из-за тебя язва открылась. Хожу, чуть не падаю. Так бери все, что он тебе купил, одевайся». Алена отошла к окну. Глубоко засунула руки в карманы спортивной курточки. «Я не пойду. Я останусь здесь». Любовь Витальевна встала, Закачался стол. Неторопливо и уверенно, как носорог, двинулась к Алене, ухватил ее за плечо. «Ты дрянь такая еще придумай, что отцу скажешь. Еще жопа три меня синей будет. И правильно, не буду тебя защищать, поганку. Пошли!» И она поволокла Алену в коридор, все так же неторопливо и вместе с тем неудержимо, как полагается настоящей матери. Асприн снова взглянул на Мишутку, Тот сидел на подоконнике с видом совершеннейшей игрушки. Старый, не очень чистый, беспомощный. Участковый, глядя в сторону, поднялся из-за стола, отодвинул нетронутую чашку с чаем. «Алексей Игоревич, у меня к вам разговор будет?» «Потом», — сказала Аспирин. Прихожая раздраженно взревела Любовь Витальевна. «Ах ты! Я не пойду! Пойдешь!» Звук пощечины. Аспирина будто облили кипятком. Он влетел в прихожую, поскользнулся и чуть не упал. Алена извивалась в руках матери. Та попеременно то хлестала дочь по щекам, то пыталась натянуть на нее зимнюю куртку. «Ах ты, дрянь, распустилась! Как распустилась, сволочь! Но подожди!» Аспирин перехватил руку Любовь Витальевны. Резко рванул на себя. Женщина охнула и выпустила Алену. «Алексей Игоревич, — предостерегающе сказал участковый, — Любовь Витальевна сузила глаза. «Убери руки, защитничек!» «Где ты был, когда я над коляской ревела?» «Одна!» «Когда я в секонд-хенде вонючие ботинки покупала, чтобы было в чем ребенка в садик вести?» «Где ты был?» «В Париже?» Алена прижалась лопатками к зеркалу. Переводила взгляд с матери на аспирина и обратно. Щеки ее горели, она едва сдерживала слезы. «Не надо эмоций», — сказал участковый. «Все решает закон». «По закону вы, Любовь Витальевна, имеете полное право». «Я никуда не пойду», — сказала Алена шепотом. Любовь Витальевна шагнула вперед, но Аспирин успел раньше и оказался между ними как раз в тот момент, когда рука женщины потянулась к Алёниному уху. «Это мой дом. Если вы не уйдете, я вызову милицию». «Да ну!» Любовь Витальевна с вызовом посмотрела на участкового. Аспирин распахнул входную дверь. «Уходите». Любовь Витальевна уперлась руками в бока. «Или что?» «Илья спущу вас с лестницы», — пообещал Аспирин, мельком взглянув на участкового. Тот хмыкнул. Привычное это дело для вас я погляжу. Любовь Витальевна, можно вас на минуточку?» «Я никуда не уйду без нее». «Нет, вы уйдете», — тихо сказал Аспирин. Она смирила его взглядом, от которого завял бы, наверное, даже самый уверенный в себе кактус. Аспирин не выдержал и потупился. «Век бы тебя не видать!» — тихо сказала Люба из Первомайска. «Дерьмо ты, а не мужик!» Леша, Он сидел за включенным компьютером. Глядел поверх экрана, в окно, где мотались под ветром мокрые деревья, где нависали над крышами тучи. Близилась перемена погоды. Большая перемена. Леша, ты котлеты будешь?» «Скажи мне честно. Она твоя мать?» Пауза. Да. И, значит, ты мне врала? Все-все врала? Нет у тебя никакого брата? Оно селось рядышком на край кровати. Помнишь, я тебе говорила, реальность переваривает меня? Я встретила тебя и соврала, что я твоя дочь. И так получилось, что это правда. — Правда, — тускло повторила Спирин. Значит, вот она какая, Люба из Первомайска. «Поразительно! Потрясающе! И что, ее муж бьет тебя ремнем?» «Пока нет», — Алена неопределенно пожала плечами, пока только грозился. «Какой я идиот!» — тихо сказал Аспирин. «Значит, ты уедешь в Первомайск, а она подаст на меня в суд, на алименты». Алена чуть усмехнулась. «Ну, ты можешь не доводить дело до суда». «Разумеется», — сказал он чужим голосом. Только учти. «Официальные доходы у меня не такие большие». «Ты пойдешь со мной?» спросила Алена. Он повернул голову. «Куда?» Они шли по блестящим от дождя улицам. Ветер дышал теплом. Наконец-то наступила весна. У Алены за спиной был школьный ранец, из него торчала мягкая медвежья голова. В правой руке футляр со скрипкой. Левая она вцепилась в руку аспирина. Смеркалась... По тротуару шли люди, у каждого из них могла оказаться в рукаве игла со снотворным, с наркотиком, с чем угодно. На каждой крыше мог прятаться снайпер с ледяными иголками в обойме. Аспирин сперва напряженно наглядывался, а потом перестал. Паранойя. Навязчивый бред преследования. «Если ты увидишь, что что-то идет не так, или если тебе просто станет страшно, бросай все и уходи», — ровным голосом посоветовала Алена. «Тысячи людей играют в переходах на чем угодно», — так же ровно отозвался Аспирин. «Поют и танцуют, и ничего им не делается». «Мы не пойдем в переход», — сказала Алена. Помнишь, я говорила тебе, я нашла место получше». Они спустились в метро и через полчаса вышли из него в центре. Небо почти совсем потемнело, но от фонарей, подсветки и рекламы было светло, как днем. «Здесь». Алена остановилась перед входом в ресторан. Летняя терраса была пуста, внутри за стеклянной дверью плавали в рассеянном свете фигуры официантов, острыми айсбергами топорчились салфетки на столах. На втором этаже имелся застекленный балкон, опоясанный широким полукруглым карнизом. На балконе стоял единственный длинный стол, приготовленный, по-видимому, для скорого банкета, полностью накрытый и совершенно безлюдный. «Ты хочешь поужинать?» — глупо спросил Аспирин. «Один вопрос», — Алена смотрела вверх. «Почему ты со мной пошел?» «То есть?» «Почему ты сейчас здесь, со мной, а не дома?» «Потому что я за тебя боюсь», — помолчав, признался Аспирин. «А почему?» — она с вызовом вскинула подбородок. «Что со мной может случиться?» Аспирин огляделся. Прохожих было много, но никто из них не смотрел на девочку со скрипкой Никто не узнавал прославленного диджея Аспирина. «Не знаю», — сказал он устало. «Я не сказал бы, что ты такая, что с тобой ничего не случается. Обычно она не дослушала, поправила ранец и двинулась ко входу в ресторан. Аспирин за ней». В гардеробе им помогли снять куртки. Швейцар за вежливостью прятал удивление. Аспирин и Алена представляли собой странную пару. А Трио, если считать мешутку, Еще более необычное. Нам наверх, сказала Алена, и Аспирин послушно двинулся к лестнице. Прошу прощения, наверху сегодня спецобслуживание, банкет. Алена шла, не оглядываясь. На шею у нее болталась ставшая привычной подушечка. Простите, это одна минута, сказал швейцар Аспирин. Алена, здесь занято. Я знаю, она не замедлила шага. Помоги мне, пожалуйста, открыть окно. Что? «Вот это!» Они были уже на балконе. Алена взяла за ручку большого окна в пластиковой раме. За стеклом, совсем близко, светились фонари и текла вечерняя толпа. «А, погоди, оно легко открывается!» Окно в самом деле открылось. Снаружи пахнуло весенним холодом. Алена раскрыла на полу футляр, подхватила скрипку, взяла смычок и, прежде чем аспирин успела ей помешать, скользнула в щель. Ранец с мешуткой застрял на секунду, Алёна дернулась, высубдилась, Уверенно ступила на карниз. «Да ты что?» Она чуть повернула голову. «Прощай, Алёшка. Теперь я выведу его, или...» И, не договорив, она приставным шагом двинулась по карнизу. Ранец смешал ей, царапал застёжками стекло. «Заберите ребёнка!» «Да что же это? Прекратите немедленно!» Сразу несколько официантов и метрдотель собрались вокруг аспирина, говоря одновременно и ничего не решаясь сделать. Балкон застеклен был глухими рамами, окна открывались только на торцах, справа и слева, и Алена, подумала Аспирин, знала об этом заранее. Дойдя до центра балкона, Алена остановилась. Снизу на нее уже смотрели, уже показывали пальцами, не зная, что это, хулиганство или рекламный трюк. Алена настраивала скрипку. Мишутка, по-прежнему упакованный в ранец, смотрел сквозь стекло на аспирина, и аспирин не мог понять выражение пластмассовых глаз. «Вы отец?» «Я?» — спросил он удивленно. «Да. А что?» Метр Дотель выругался длинно и очень нецензурно. Дамы в вечерних платьях, медленным потоком поднимающиеся снизу, уставились на него с недоумением. «Что здесь происходит?» «Немедленно уберите ребенка!» — крикнул мужчина в черном костюме с золотым галстуком. «Да вы что? А если она упадет?» В этот момент Алена заиграла. Все замолчали. Одновременно все. И те, кто был в тот момент на балконе, и те, кто глядел снизу, с улицы. Мелодия началась с тихого, отчетливого звука, заключившего слушателей в моментальный стоп-кадр. Вечерняя улица, девочка на карнизе. Живая? Циркачка? Тень? Чугунные фонари справа и слева, скрипка в руках девочки и улица под ее ногами и специально для аспирина люшевая морда медвежонка, уткнувшегося носом в стекло. Звук набирал силу. По толпе прошло быстрое движение, люди одновременно отшатнулись. И аспирин отшатнулся, стоя в нескольких шагах у Алены за спиной, за стеклом в остром запахе, Мясных закусок, поднимавшимся от накрытого стола. Алена играла и играла. Скрипка ревела в ее руках, как доисторическое чудовище. От этого звука, одновременно завораживающего и жуткого, аспирин покрылся мурашками от макушки до пяток. А девчонка, не дрогнув, вела мелодию, если то, что издавала сейчас скрипка, можно было назвать мелодией, если оно имело хоть какое-то отношение к музыке. У Аспирина заслезелись глаза, как от яркого света. Он видел свое отражение в стекле, искаженное, сломанное отражение. Замелькишили тени, мелькнули сине-черные волосы бывшей Любы из Первомайска, откуда-то взялось лицо спившегося композитора Кости. Засмеялась в глаза Надюха в матросском костюмчике, молча глянула Ирина, И аспирину больше всего на свете захотелось, чтобы скрипка замолчала. Но она играла, и играла, как будто проклятую девчонку вообще ничто не могло остановить. Всеобщее оцепенение взорвалось. Метр Дотель пытался выбраться на карниз сквозь приоткрытое окно, но он был в четыре раза больше Алены и с таким же успехом мог бы штурмовать ушко цыганской иголки. Снизу орали и швыряли бутылки. Одна из них разбилась о чугунный столб фонаря. Запрокинутые лица белели в свете фонарей, чернели распахнутые рты. Алена играла. Вокруг аспирина началось невообразимое. Мужчина в черном костюме с золотым галстуком подхватил массивное кресло, от натуги пиджак треснул у него под руками и, тяжело размахнувшись, ударил в стекло, в Алену. За секунду до удара аспирин успел навалиться на него и оттолкнуть. Ничего в тот момент не соображая, он действовал инстинктивно, как ласточка над океаном. Тяжеленное дубовое кресло пробило стекло и рухнуло вниз. Девчонка не сбилась ни на сутую долю такта. Осколком я ей царапала скулу. Две красные капли набухли и медленно двинулись по бледной щеке, как дождевые капли по стеклу. Алена играла. Внизу кричали кто от злости, кто от боли. Кто-то кого-то уводил сквозь толпу, поддерживая за плечо. Аспирин видел перекошенные злобые лица и совершенно спокойные, любопытствующие лица, и лица испуганные. За углом взвыла милицейская сирена. «Да уберите вы ее! Уберите!» Мужчина в элегантном светлом пиджаке ринулся на карниз сквозь пробоину, оставленную креслом потянулся к Алене, поскользнулся и упал, повиснув на руках. Завизжала женщина, кинулась на помощь, но ни ее крики, ни галдеж толпы внизу не смогли заглушить чудовищную мощь Алениной скрипки. Мужчина разжал окровавленные пальцы и соскользнул вниз со второго этажа. Алена играла, ни на кого не глядя. И Аспирин вспомнил ее слова. «Если ты увидишь, что что-то идет не так, или если тебе просто станет страшно, Из разбитого окна тянуло сырым промозглым холодом. Толпа внизу стала плотнее, потом заволновалась, потом раздалась в стороны, и по узкому коридору на улицу въехала пожарная машина с выдвижной лестницей. Алена играла. Мишутка смотрел на аспирина. На балконе за разбитым стеклом теперь было почти пусто. Вечерние дамы отступили вниз, увлекая за собой кавалеров, Метр дотель, застрявший в щели окна, все еще пытался выбраться. Мужичок лет 50 жевал, присев на дальнем конце стола кусочек ветчины. Бутылка водки перед ним была уже пуста наполовину. Алена играла. Скрижетнув, механическая лестница двинулась вверх. На верхнем ее краю Аспирин увидел пожарного в брезентовом костюме. Тот глядел на Алену как если бы она была не ребенком со скрипкой, а пылающим химическим заводом. Аспирин шагнул вперед, еще не зная, что будет делать, но в этот момент Алена завершила первую часть на самой высокой ноте. Последовала крохотная пауза. Казалось, пожарный растерялся, но тут Алена глубоко вздохнула, прыгнули плечи и заново провела смачком по струнам. Звук был глубокий, вкратчивый, От него прихватывало дыхание. Пожарный замер, повис в воздухе в полуметре от Алены. Теперь аспирин не видел его глаз. В пластиковом щитке, прикрывавшем лицо пожарного, отразилась неоновая вывеска. Алёна играла. Метр дотель до выбрался, наконец, из окна, сел на покрытый ковролином пол и вдруг заплакал. У аспирина у самого комок подкатывал горло, Мелодия, источаемая Алёниной скрипкой, подействовала на него, как жестокий романс на сентиментальнейшую барышень. Он прижал ладони к щекам и увидел себя летящим над бесконечным усеянным цветами полем. Низко-низко, вровень с цветами, потом круто вверх, в облака, так что счастливо захватило дух. Он пришел в себя от холодного прикосновения стекла. Он стоял за Алениной спиной, расплющив лицо о прозрачную преграду и смотрел, как пальцы в заусенницах бегают по грифу, как летит белая канифольная пыль, подсвеченная синим светом вывески. Толпа внизу стала больше. Кто-то раскачивался, как сам нам было на приеме у экстрасенса, кто-то смотрел, не мигая. Пожарный сидел, свесив ноги, на краю выдвижной лестницы и смотрел на Алену, подперев голову кулаком. Алена играла, приподнявшись на носки на самом краю карниза. Звуки нежно вибрировали. От этой вибрации тряслись и дребезжали стекла. Аспирин прижался как окну, рискуя выдавить его, желая слушать музыку не только ушами, но и телом, и всей кожей. И в этот момент Алена снова сделала коротенькую паузу. И когда заиграла снова, мелодия была совсем другой. Толпа заволновалась, затопталась, забурлила и вдруг бросился в рассыпную. Почти никто не кричал, если не считать двух-трех сдавленных воплей под самым балконом. А Аспирину тоже захотелось бежать. Наверное, так чувствует себя кошка накануне большого землетрясения. Красная машина выпустила тучу вонючего выхлопа и, завывая от ужаса, умчалась вместе с пожарным на выдвижной лестнице. В отдалении затрещали выстрелы. Над улицей рассыпался фейерверк Желтые, зеленые, синие огни. Сколько времени прошло, подумала Аспирин, дыша ртом. Десять минут? Час? На балконе было пусто. Как ни в чем не бывало, стояли бутылки с дорогим вином, медово отсвечивали пузатые коньяки, лежала на боку рюмка. Мужичок, поедатель ветчины, давно оставил поле боя. Сбежал и метр дотель. Опустила улица внизу. Битое стекло в щелях ближней мостовой, чьи очки, чья-то потерянная сумка. Алена играла ни для кого. Мишутка, прижавшись мордой к стеклу, смотрел жестоко и требовательно. Аспирин закусил губу, борясь с паникой. «Бежать, куда глаза глядят. Если тебе станет страшно...» Он попятился, отступил еще. Цепляясь за поручни, спустился вниз по лестнице, Не бежать, только не бежать, медленно, медленно, медленно. И за стойкой гардероба никого не было. Без присмотра висели кожаные пальто и цветные весенние шубы и дешевая детская куртка. Дверь на улицу стояла распахнутая настежь. Аспирин понимал, что поддастся музыке рано или поздно. Хватаясь за портьеры, за спинки стульев, за створки дверей, он сражался с паникой. Не за победу, за предпоследний спокойный шаг. И еще один предпоследний. Выбравшись на улицу, он поднял голову. Алена стояла, вытянувшись в струнку, смычок взмывал и опускался. Аспирину померещились огоньки, на пульте взлетают и опадают зеленые столбики частот. Он шагнул назад, оступился и упал, измазавшись в грязи. Не поднимаясь, лежа посмотрел на Алену. И ему показалось, что Алена смотрит сверху ему в глаза. Мелодия оборвалась. Аспирин шарил руками по мокрому булыжнику, пытаясь подняться, осознавая с ужасом «Оглох! Оглох!». И только через несколько секунд он понял, что мелодия все еще звучит, просто перешла в иное качество. Взлетела, как электрон, на другую орбиту. Все изменилось. Скрытый смысл музыки, тот, о котором Аспирин всегда только догадывался, теперь стал явным, вышел на поверхность. Быть живым — вот что это значит. Бояться смерти, радоваться, жить. Аспирин поднял голову. Ему показалось, что за спиной у Алены стоит многотысячный оркестр, взмывают и опускаются смычки до самого горизонта. Улица больше не была пустой. Из подворотин, из темных углов выходили люди. Без страха и суеты, как будто всем им назначено в этот час свидание. Они долго ждали его, и, наконец, пришли. Они стояли молча, плечом к плечу, в тесноте, и только пустой пятачок под ногами Алены у самого входа в ресторан оставался пустым, и ближайший фонарь заливал его кругом резкого белого света. Аспирин поднялся. Мелодия стала жестче, а читал ее как текст. Теперь Алена не увещевала и не звала, приказывала явиться сию секунду, выйти из толпы оказаться в светящемся кругу. Люди стояли кольцом, завороженные. Шагнуть вперед к Алене навстречу странному свету никто не решался. Алена играла. Скрипка звучала все громче, все резче становился зов. А не выдержав, Оглянулся, где он? Где тот, для кого все делается? Беглец из рая, творец-неудачник. Люди стояли неподвижно. Толпа становилась все плотнее. Никто не входил в освещенный круг. Скрипка взревела. Рев оборвался коротким металлическим звуком. Рваная струна виноградным усом заплеталась на фоне бледного девчончего лица. Но Алена, не останавливаясь ни на миг, Повела мелодию дальше, повела уже на трех струнах, и Аспирин не знал, какие из них обычные, а какие его. Люди молчали и слушали, но никто не выходил на зов. Аспирин вертелся, оглядываясь, расталкивая людей все ближе, подбираясь к карнизу. Она упадет, она упадет. Новый звук лопнувшей струны. Рядом кто-то охнул. Алена играла теперь на двух. Песня рвалась, в нее вплетались фальшивые ноты. Никто не входил в пустой круг. Алена играла, рваные струны велись вокруг ее руки. Мелодия уже не была завораживающей и даже не была мелодией. Это был вызов, разъяренный приказ. Третья и четвертая провалились почти одновременно. Сделалось тихо-тихо. Девочка на карнизе постояла секунду, как изваяние, и мягко повалилась вперед будто статуя, сброшенная с пьедестала. Аспирин успел. Он дотащил ее до дома на руках. Раздел, обтер зачем-то уксусом, уложил на диван. Мишутка безучастно сидел на полу. Скрипка осталась там, на мостовой. У Алены отнялись руки, но она вовсе не казалась убитой или потерянной. Наоборот, она улыбалась. Сделать тебе чаю? Нет, Леша, ни к чему. К чему, к чему? Ты хочешь пить? Нет, я умираю. Перестань, ты сама говорила, что не можешь умереть. Теперь могу. Он бы пришел, Лешка. Мне не хватило всего пары минут. Я видел. Я знаю, я бы его вывела, это точно. Уже открылась дверь, но он не пришел. Я не смогла. «Ты смогла!» Аспирин вливал ей чай почти насильно. «Ты смогла! Ты играла на двух струнах!» Алена тихо засмеялась. «Этот мир такой тоненький! Я проделала в нем окошко. Окошко в оболочке. Рано, если честно. Он стал сопротивляться. Он порвал мне струны. Ваш мир... Ему, наверное, было больно. Я знала, что долго не продержусь. Аспирин взялся за телефон и отложил трубку. Звонить? Кому? Любе с Первомайска. Все случившееся сегодня казалось ему бредом, раздвоением реальности. Тебе надо отдохнуть, и все можно начать сначала. Нет, нельзя. Я проиграла. Я честно пыталась, но я проиграла, Лешка. У меня нету больше струн. «Что же?» — спросил он нерешительно. «Теперь ты будешь просто моей дочкой, да?» Она закрыла глаза. «Прости, Леша, мне больше бессмысленно жить. Я уже не буду никем». И он взял ее за плечи. «Слушай, мне плевать, если ты...» «Да перестань ты истерика». «Ты, моя дочь, на остальное мне положить с прибором. Твой отчим тебя пальцем не тронет, а твоя сумасшедшая матушка...» Грянул дверной звонок. «Скину с лестницы», — сказал из зубы, «и пусть потом жалуется кому хочет». Широким шагом он прошел в прихожую и, не глядя в глазок, распахнул дверь. «Добрый вечер, Алексей Игоревич». Из коридора дохнуло холодом, ледяным, зимним. Аспирин стоял, разинув рот, уставившись в глаза буравчики, голубые, с прозеленью, безмятежные и безжалостные. Аспирин дернул кодыком, опустил взгляд. Гость стоял босиком на линолеуме, камуфляжные штаны подвернуты, длинные узкие ступни, чистые и белые, будто из алебастра. Я пришел за Аленой. «А я вас не звал», — хрипло сказал Аспирин, не двигаясь с места. Гость чуть улыбнулся. «Что поделаешь, Алексей Игоревич, а бывает, являюсь без приглашения». И он шагнул через порог. Аспирин отступил, у него ослабели колени. Из гостиной, где лежала Алена, не доносилось ни звука. «Погодите», — быстро сказал Аспирин, — «одну минуту». Гость повернул голову. «Да?» «У меня к вам два слова» выдвинул Аспирин. «Идемте на кухню, там замечательный коньяк». Гость улыбнулся шире, покачал головой. «Нет, Алексей Игоревич, не сегодня». И вошел в гостиную. Аспирин кинулся за ним, обошел по большому кругу, чуть не опрокинув этажерку с дисками, встал между гостем и Аленой. «Привет, мелкая», — сказал босоногий, не обращая на него никакого внимания. Алена медленно открыла глаза, и, к удивлению и ужасу, Аспирина вдруг улыбнулась. «Ты пришел». «Ну, конечно». «Ты меня не бросил». «Ну, разумеется». «Ты был прав». Алена снова опустила ресницы. «У меня ничего не вышло. Я не смогла». Зависла пауза. Аспирин стоял, напружинившись, как вратарь, Он ждал, что босоногий попробует подойти к Алене и не был уверен, что решится остановить его, но все-таки ждал, удерживая дрожь в коленях. Босоногий что-то сказал. Короткая звонкая фраза. Алена содрогнулась, открыла глаза. — Что ты сказал? Гость повторил. Помолчав, с оттяжкой произнес по-русски. — Ты смогла. Он услышал пришел в сознание. Вспомнил себя. И сделалось тихо. Потом Алена глубоко вздохнула, ее бледно-зеленые щеки вдруг порозовели, так резко, будто на них плеснули раствором марганцовки. «Его выбор», — мне громко сказал босоногий. Алена выдохнула, покачала головой. «Я устала». «Я знаю». «Пошли». Он сунул руку за пазуху и вытащил длинный кожаный футляр, раскрыл. Белый металл вспыхнул под лампой. А с померещились блестящие хирургические инструменты. «Нет?» Он отступил к дивану, загораживая собой девчонку. «Алеша», — слабо сказала Алена. «Вы ее не... Уходите!» Гость вытащил из футляра флейту, Разобранную на две половинки, соединил, ставил мундштук. Разреши нам поговорить, быстро сказала Алена. Босоногий пожал плечами До «Да сколько угодно. Говорите. «Алёша», — Алена смотрела ясно, как в день их первой встречи. Дай мне мешутку. Он помедлил, потом протянул руку, взял медведя легкого, ватного, И подала Алене. «Ты понимаешь, — сказала она, прижимая мишутку к груди, — мне надо уйти. Не понимаю. Куда?» Она улыбнулась. «Домой. Я все равно мечтала вернуться. Это правильно, это хорошо. Ты за меня не бойся, я все сделала, что могла. И у меня получилось». «А брат остается?» тупо спросила Аспирин. Она чуть сдвинула брови. «Да, понимаешь? Оказывается, я приходила не за тем, чтобы его вывести. Помнишь, я тебе рассказывала, мой брат забыл себя. Он ничего-ничего не мог сделать». «А теперь он вспомнил?» «Да». «Почему же не пришел?» Далена улыбнулась снова. «Потому что он же дворец. Ему надо жить в несовершенном мире. Аспирин помотал головой, пытаясь осознать ее слова. Оглянулся на Басаногова. Тот сидел на подлокотнике кресла, задумчиво протирая флейту замшевой тряпочкой. Он тебя заберет? Да. Это правильно. Ты не бойся. А я, если я не хочу? Не хочу. Я могу тебя не отдать. Басаноги, не прекращая своего занятия, Покосился с интересом. «Есть вещи, которые не отменяются», — тихо сказала Алена. «Я перед тобой виноват в общем. Ты прости». Гость поднялся, легко и бесшумно, головой почти упираясь в потолок. «Алексей Игоревич, посидеть пока на кухне, ладно?» «Нет». «Что вы будете с ней делать?» «Я заберу ее и потом вернусь к вам на пару слов». Окей? Okay. Аспирин посмотрел на Алену. Девчонка улыбалась немного натянуто. Нет, сказал аспирин, чувствуя, как трясутся губы. Я вам не доверяю. А жаль, гость шагнул вперед, аккуратно пригнувшись под люстрой. Жаль, что я не заслужил вашего доверия. Алеша, сказала Алена шептом. Прости, пожалуйста, но я просто не могу остаться. Она приподнялась на локти и протянула ему руку, правую, в которой совсем недавно держалась мычок. Ладонь была такой холодной, что аспирин почти обжегся. — Спасибо, Алеша, спасибо. Постарайся. Она не договорила, и рука выскользнула из ладони аспирина, как тонкая ледяная змейка. Алена откинулась на подушку, прижимая к себе мешутку. — Идите, — повелительно сказал босоногий. — Пятьис. Аспирин вышел. Дверь в гостиную закрылась. Он не помнил, как добрался до кухни. Зубами вытащил пробку из бутылки коньяка, хлебну. В потайном ящике стола нашел обойму. Вытащил пистолет из птабувной полки, зарядил. Из гостиной доносились звуки флейты. Еле слышно, будто сквозь толстый слой пенопласта. У Аспирина мороз продирал по коже. Плейта смолкла. Аспирин, сидевший на корточках перед обувной полкой, выпрямился и шагнул двери в гостиную. Дверь распахнулась, прежде чем он успел коснуться ее. саноги отступил. Аспирин с пистолетом в опущенной руке ворвался в комнату, заранее зная, что он там увидит. Но не увидел ничего. Смятая подушка, плед, пианино, стойка с дисками. Негде спрятаться, но Алены нет. Совсем. Аспирин заглянул за диван, отбросил плед, развернулся и поднял пистолет. Гость стоял перед ним, опустив руки. Трясущееся дуло почти касалось его высокого желтоватого лба. «Где она?» — хрипло спросил Аспирин. Босоногий поднял глаза на пистолет. Из этого ствола в двухтысячном убили милиционера. Сегодня... Нет, завтра, когда стемнеет, примотайте к нему кирпич и утопите где-нибудь в пруду. Только идиот станет держать такую дрянь в квартире. Аспирин сжал зубы. Пистолет опускался все ниже, пока рука не повисла совсем. — Где ее свидетельство? — тихо спросил босоногий. Аспирин молчал. «В ящике стола!» — ответил гость, будто сам себе. «Принесите!» Не выпуская пистолета, Аспирин вышел в кабинет, выдвинул ящик. А Ленина свидетельство лежала поверх всех бумаг, и когда Аспирин взял его в руки, вдруг переломилась пополам. Аспирин выронил пистолет. Ламинированная бумажка, жесткая, почти неуязвимая, растекалась у него между пальцами. Вот две половинки стали прозрачными — Вот округлились острые уголки, посыпалась пыль, грима и на Алексе. Аспирин смотрел на свои ладони, пустые. «Вам не о чем беспокоиться», — тихо сказал гость за его спиной. «Все, кто ее видел, они забудут, уже завтра не вспомнят». Аспирин обернулся, а «мать» и «мать», разумеется. «Хотя мать вас меньше всего должна беспокоить. Вот бытовуха всякая, консьержи, соседи, учителя, эти ваши бестолковые охотники за аномалами...» «А я?» — тихо спросил Аспирин. Босоногий задумчиво поднял бровь. О не отвечая, повернулся и пошел к двери. Аспирин остался стоять. Глядел ему вслед. Гость остановился, обернулся через плечо. «Алексей Игоревич, подойдите, пожалуйста». Аспирин подошел, не чувствуя под собой ног. «Ваша соседка, Ирина, на четвертом месяце беременности. От вас. Вас посвятить никак не соберется. Вы, пардон, не готовы слушать. Родится девочка, если вам интересно». Аспирин разянул рот, как рыба. «И ничего не бойтесь», — сказал гость тоном ниже. Ничего не надо бояться. До свидания. Он развернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Аспирин долго стоял, упершись лбом в прохладный дерматин. Потом вышел из квартиры, спустился на четвертый этаж и позвонил в ее дверь. Конец. Уважаемый слушатель!